из семейства «семерки». Запуски пилотируемых и беспилотных кораблей планировалось осуществить с помощью новых модификаций межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 8К-71. Разработка трехступенчатого носителя, ныне известного как «Восток» 8К-82, велась во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 22 мая 1959 года номер 569-264-СС о создании объектов «Восток» для осуществления полета человека в космос. Работы проходили в окб 1 1959-1960 годах. РН «Восток» 8К72К повторяла конструктивно-компоновочную схему предыдущих вариантов МБР-Р7. Блоки первых двух ступеней соединялись параллельно в пакет, состоящий из четырех одинаковых блоков БВ. Г и Д первой ступени, которые окружали центровой блок, блок А второй ступени. При старте двигательные установки включались одновременно. Боковушки сбрасывались после 118-120 секунд работы, а блок второй ступени продолжал работать еще 180-190 секунд. Третья ступень, блок Е, устанавливалась на вторую ступень, последовательная, и ее ДУ включалась в конце работы второй ступени. На верхнем шпангоуте переходного отсека третьей ступени устанавливались корабль-восток и головной обтекатель. В хвостовом отсеке каждого бокового блока был установлен ЖРД-РД-107-8Д-74, имевший четыре основные неподвижные камеры сгорания и две поворотные рулевые камеры для управления полетом ракеты. Двигатели РД-107 и РД-108 работали на жидком кислороде и керосине, Они были разработаны в ОКБ-456. Сноска. Ныне АО НПО Энергомаш имени Академика Глушко. Конец сноски. Под руководством главного конструктора Валентина Глушко. В центральном отверстии тарового бака горючего третьей ступени располагался ЖРД. Первые РН «Восток», с помощью которых запускались беспилотные корабли-спутники, имели на блоке Е тот же ЖРД-РД-0105-8Д714, что был установлен на ракетах, с помощью которых запускались лунники. Этот двигатель был разработан в ОКБ-154, сноска, ныне КБ химической автоматики под руководством Косберга. В этом варианте было выполнено 4 запуска. Первый состоялся 15 мая 1960 года. Из этих 4 запусков один старт закончился аварией носителя. Начиная с запуска 22 декабря 1960 года На блоке Е устанавливался усовершенствованный ЖРД-РД-0109-8Д719 конструкции того же ОКБ-154 с улучшенными параметрами и повышенной надежностью, которые разрабатывались специально для запуска пилотируемых кораблей. В этом варианте было осуществлено 13 стартов. С помощью этой ракеты на орбиту были выведены полностью идентичные будущему пилотируемому кораблю корабли-спутники с собаками и манекенами на борту. Первые пилотируемые космические корабли, а также первый отечественный разведывательный спутник серии «Зенит-2». Первый пуск фоторазведчика завершился аварией. Немаловажной составляющей ракеты-носителя для пилотируемых запусков является система аварийного спасения – САС. Головной обтекатель ГО, состоявший из двух частей, защищал космический корабль от напора воздуха при прохождении плотных слоёв атмосферы и сбрасывался сразу после 150 секунды полёта. Головной обтекатель имел сбоку круглый проём поперечником 1,8 метра для посадки космонавта в корабль, который служил также для его катапультирования при возникновении аварийной ситуации на старте или в полёте. Концепция SAS менялась дважды по ходу проектирования ракеты-носителя и космического корабля. Сначала планировалось, что при аварии РН от 0 до 40 секунды полета высота 8 км, кресло с космонавтом катапультируется, а затем он спасается на парашюте. При аварии РН с 40 до 150 секунды полета предусматривались отключение двигательной установки, падение ракеты до высоты 7 км, катапультирование космонавта и спуск его на парашюте. При этом система приземления спускаемого аппарата взводилась от таймера на 70 секунде полета. При аварии РН со 150 по 700 секунду полета предусматривалось аварийное выключение двигательной установки, отделение спускаемого аппарата и приземление его в штатном режиме. При аварии непосредственно перед выходом на орбиту после 700 секунды полета предусматривалось отделение всего корабля с последующим аварийным разделением отсеков и приземлением спускаемого аппарата в штатном режиме однако перегрузки при этом могли достигать 21G. Затем было принято решение. При аварии до 150 секунды полета аварийно сбрасывать головной обтекатель и отделять спускаемый аппарат с последующим катапультированием космонавта. Однако практически было ясно, что срабатывание парашютной системы с полным раскрытием парашюта возможно только после сороковой секунды полета, когда появлялся необходимый запас высоты, так называемая проблема первых 40 секунд полета. Наконец, при разработке корабля 3КА, впоследствии получившего название «Восток», приняли решение упростить систему аварийного спасения. Высоту катапультирования космонавта ограничили всего 4 километрами, примерно 30 секунда полета. А при аварии первой ступени на большей высоте отключалась двигательная установка, сбрасывался головной обтекатель, отделялся спускаемый аппарат, и космонавт катапультировался, по штатной схеме. Это означало, что в случае аварии ракеты-носителя на высоте ниже 4 км шансов на спасение у космонавта практически не было. Именно с такой системой аварийного спасения и летали Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский и... Валентина Терешкова. Кстати, у экипажей кораблей «Восход» и «Восход-2» и этого не было. К счастью, всё закончилось благополучно, спасать космонавтов не пришлось.